Эпизод 51. Гамбург. 30 июня 1944 года. Дорогая любимая елена я люблю тебя больше жизни, теперь ты это знаешь. Хотя мы были вместе всего лишь короткий миг, а впереди тебя ждет долгая и счастливая жизнь, я в этом уверен, надеюсь, ты не забудешь меня совсем. Сейчас вечер. Я сижу в комнате отдыха в Гамбургском порту, а снаружи падают бомбы. Я один, остальные укрылись в бомбоубежищах и подвалах. Света нет, но от вспышек за окнами светло так, что я могу писать. Нам пришлось сойти с поезда, не доехав до Гамбурга. Прошлой ночью железную дорогу разбомбили. В город нас отвезли на грузовиках, и нам открылась ужасная картина. Каждый второй дом разрушен, среди дымящихся руин снуют собаки, и повсюду я видел тощих оборванных детей, которые смотрели на нас большими пустыми глазами. Я проезжал Гамбург, когда ехал в Зенхайм два года назад, но теперь город не узнать. Тогда я думал, что Эльба — самая красивая река на свете, а теперь по ее мутным волнам плывут обломки досок, когда-то кому-то принадлежавшие вещи, а кто-то сказал, что вода стала ядовитая, столько в ней трупов». А еще говорили про ночные бомбежки, про то, что надо выбираться из страны. По плану, следующим вечером я должен быть в Копенгагене, но на севере железную дорогу тоже бомбят. Прости, что так плохо пишу по-немецки. Как видишь, рука у меня дрожит, но это из-за бомб, от которых весь дом трясется, а не от страха. Чего мне теперь бояться?» Оттуда, где я сижу, я могу видеть то явление, о котором много раз слышал, но не видел ни разу — огненный вихрь. Огонь на той стороне порта, кажется, охватил все. Я вижу, огонь охватывает и поднимает в воздух отдельные доски и целые крыши, а море просто кипит. Видно, как из-под мостов поднимается пар. Если какой-нибудь бедняга хотел спастись, прыгнув в воду, он, должно быть, сварился заживо. Когда я открыл окно, то почувствовал, что дышать нечем, выгорел весь кислород. И услышал рев, будто кто-то стоит посреди пламени и требует еще, еще, еще. Да, это страшно, жутко, но в то же время завораживает. От той любви, которая переполняет мое сердце, я чувствую себя неуязвимым. Благодаря тебе, Хелена». Когда у тебя родится ребенок, я знаю и хочу, чтобы так оно и было, рассказывай ему истории обо мне. Рассказывай как сказку, потому что это и есть сказка. Я теперь должен выйти на улицу, посмотреть, что я там увижу, кого встречу. Это письмо я положу в походную фляжку и оставлю здесь, на столе. Я нацарапал на фляжке штыком твое имя и адрес для тех, кто ее найдет. Твой навеки, Урия.